Как-то так вышло, что в последнее время я живу на контрастах. Я медленно иду по старой луговой улице, глубоко вдыша чистым горным воздухом, любуюсь встречными женщинами, рассматриваю фасады средневековых домов. Руки свободны от наручников, вокруг нет решёток, запертых дверей и конвоиров. Негромко шумит утрека, играет музыка. Колонаде с плоскими пятивыми кружечками в руках потянулись те, кто приехал не скрываться и не преследовать. не выполнять тайные задания и не разоблачать их, а действительно лечиться и выполнять предписания врачей. Совсем другой мир, в котором ничего не знают про изощренные убийства Вацлава и про Дим-1, про работающих на британскую разведку киллеров, которые оставили трупы по всему миру и бесславно закончили свой путь в тихом курортном городке. Мир, в котором бритоголовые упыри, карикатурные и анекдотичные, вылезают из своих машин монстров. Только для того... чтобы потерпеть поражение от остроумных владельцев запорожцев. Шестнадцать часов десять минут. С момента звонка Будницкому прошли неполные сутки. Час назад пришел высушенный следователь. Держался он на этот раз скромно, как в облако, которое хорошо понимает, что я никогда не стать рыбцом. — Пан Поленов? Ваши показания насчёт тира полностью подтвердились. Следовательно, результаты профинового теста нашли объяснение, а поскольку иных оснований для вашего задержания не имеется, я вас освобождаю, пробубнил он, глядя в тонкую пачку официальных бумаг, и стараясь не встречаться со мной глазами. И вот я наслаждаюсь свободой, купаюсь в ней, могу делать что хочу: зайти в pewный ресторан, взять три пива и 250 сливовицы или подсесть к этим симпатичным девушкам. в кафе мороженым, заказать им бутылку шампанского, а себе грамов 250 ирландского виски. Могу неторопливо прочесть афишу, а потом прямиком отправиться на концерт фортепиано со скрипкой и выпить в буфете полбутылки коньяку. Могу гулять до утра или провести ночь на дискотеке. Могу взять бутылку Джонни Вокера и закатиться ночевать к Лере. Или вернуться в родной супериор. отдать чистку костюм, покупаться, выпить хорошенько и лечь спать, желательно с галочкой, хотя нет. В отеле лучше не задерживаться. Свобода и бессмертие – совершенно разные вещи. Что ж, хотя планы на вечер были еще достаточно неопределенными, одна составляющая предстоящего времяпрепровождения вырисовывалась вполне отчетливо. Поэтому я зашел в магазин, купил Макалан, 12 лет невыдержки, и только потом отправился в отель. Прямо в вестибюле я лицом к лицу столкнулся со старшей медсестрой Марии. Она изумлённо всплеснула руками. "Пан Поленов это вы?" "Конечно", с непоколебимым достоинством кивнул я. "А что вас, собственно, удивляет, пани Выборнова?" "Нет, просто", она смущённо поправила себе волосы. "Просто вы до сих пор не сдали мочу. Извините, я исправлюсь немедленно". Мария смотрела с посторонним. Я тоже. Вокруг было много людей, но знакомых я не видел, а остальные не обращали на меня внимания. Вас совсем отпустили, пан Паленов? Что значит отпустили? Откуда? удивился я. Просто в целях безопасности я жил в другом отеле и помогал полиции. Меня тут никто не искал. Мария заботливо кивнула. Вчера приходили двое русских, я как раз зашла на рецепцию и слышала, как они про вас расспрашивают. Хм. А как они выглядели? Такие и такие, полненькая женщина расставила ладони на уровне плеч, потом сузив, размах на уровне шеи. И очень страшное лицо, она понизила голос. Как у человека, который сидел у вас в тот вечер. Я наморщил лоб. Разве у меня кто-то сидел? Не припоминаю. Ладно, пойду сдавать мочу. "Пан Поленов", тревожно сказала Мария мне в спину. Я мгновенно обернулся. «Сейчас не надо ничего сдавать, пан Поленов. Лаборатория давно закрыта. Завтра, утром...» Злосчастный лифт не работал. Очевидно, пули что-то повредили внутри. Да мне и неприятно было бы им пользоваться. Зато второй функционировал исправно. Я поднялся на пятый этаж, с предосторожностями зашел в номер. После обыска его убрали. Все вещи лежали на местах, это удивительно. Ничего не пропало. Даже маленькая пластмассовая ампула дожидается меня на кафельном выступе со узла. Извините, пани Выборнова, но я не могу в этот раз сдать свою чистейшую, как родниковая вода, искрящуюся сексуальной энергией мочу, хотя она, конечно, существенно обогатила бы практику в вашей лаборатории, но обезуюсь, что в следующий раз, если позволят время и обстановка. Я бросил в портфель бритву, пару белья, носки, Пасту щётку Адиколон собрал портплет, осторожно прислушался, быстро выглянул в коридор, ни анаконды, ни прочими тварями пока не пахнет. Минуя холл, на лифте для персонала спустился в паркинг. Мерседес сверху запалился, воздух в салоне спёртый, но это мелочи. Бомба под задницей гораздо серьёзней. Осмотрел автомобиль под днищем, под крыльями, под капотом ничего нет, ни маячков, ни тротила, ни его эквивалента. Медленно выехал со стоянки, попетлял по узким улочкам, сзади никого. Вдруг по ходу движения вижу вывеску: "Сбрянь". Отлично, кстати. Витрина с ружьями, разводчёрками, усатыми охотниками в камуфляже, весело пикирующими резиновыми утками и упитанными, явно довольными жизнью гипсовыми зайцами. Вы эти дурашки, чему радуетесь? В празднике под названием "Охота" вам отведена не самая завидная роль. Я припарковал машину, посмотрел в зеркало заднего вида чисто. Перешёл тротуар, внимательно посмотрел вправо и влево. Глаза и интуиция, которым я за столько лет привык доверять, хоть и проверяю постоянно, твердили: всё спокойно. Колокольчик на двери не звякнул, а приглушенно кашлянул, как будто на него надели глушитель. Внутри пахло кожзаменителем, лежалыми вещами и оружейным маслом. Изобилия покупателей не наблюдалось, а если сказать совсем точно, то я был единственным. Продавец сидел на высоком табурете за кассой. Долстый и массивный, как первный бочонок, с головой, вбитой в плечи. Он казался гораздо старше своих лет. Чёрная майка, усыпанная перхотью, прекрасно гармонировала с сальными до плеч волосами. За ним вдоль стены стояли в рядах охотничьи двустволки, над головой висели несколько луков и арбалетов. В стеклянном прилавке ждали покупателей ножи и газовые пистолеты. В дальнем по диагонали углу под потолком было прикреплённое сферическое обзорное зеркало, чтобы не украли охотничьи комбинезоны, шляпы и резиновые сапоги. В другом углу висел телевизор, на экране играли в футбол. Добрый день. Мне нужно что-нибудь для самообороны. А где стрельное или газовое оружие только для граждан Чехии, скучным голосом пояснил для новолосый, уверенный, что я не пополню его кассу. По разрешению полиции. Я кивнул. Знаю, мне что-нибудь попроще. Например, костет. Бачонок оживился. Антика или новодел? В смысле, э, есть у меня пара иссесовских? Нет. Меня интересует самый обычный серийный, стальной, можно медный. Он на удивление легко спрыгнул со стула. Чем-то прогремел под прилавком, вытащил наверх зеленый деревянный ящик из-под советских патронов, на треть заполненный старыми ножами, кастетами, цепями и дубинками. Потом внимательно посмотрел на меня и спрятал ящик обратно, а сам прошелся вдоль большого шкафа, ведя ладонью вдоль лакированной деревянной поверхности. Будто уловив нужную энергетическую волну, он остановился и открыл дверцу. Вот то, что вам подойдёт. Не слишком чистая рука вытащила на свет божий костец с шипами, покрытый чёрным лаком и украшенный головой орлана. Настоящий, фабричный, стопроцентная сталь. Всего 300 крон. Гарантия 24 месяца. В течение 7 дней можете сдать обратно без объяснения причин. Я примерил железку, пальцы легко вошли в овальное отверстие. сжал руку. И правда то, что нужно. Сидел, как будто для меня отливали. Кулак сразу потяжелел и налился силой. А без шипов есть? Вы гуманист, продавец усмехнулся. Без шипов нет. Беру. Я положил на металлическую тарелку у кассы три купюры по 100 крон. Бачонок кивнул и выбил чек, а потом неожиданно сказал: "Могу предложить одну интересную вещь". И достал из шкафа тускло отблескивающий револьвер. С первого взгляда я не опознал ни систему, ни модель. Второй зацепился за чрезмерно узкое отверстие ствола, похоже на Дим-1. «Пневматика?» «Нет, спасибо». Продавец покачал головой вместе с плечами. «Не пневматика, нет». «Вот». Он высыпал на прилавок несколько миниатюрных патрончиков, как охотничьи капсули с вытаращивающимися конусами крохотных пулек. «Ясно. Это Монте-Кристо». «Маломощное огнестрельное оружие!» «В царской России таким баловались малолетние отпрыски состоятельных семей!» «Разрешение не требуется, а бьет резко», — пояснил продавец. «Хотите, попробуем?» Он быстро зарядил револьвер, приставил к стене несколько оружейных каталогов, отступил на три шага, прицелился и выстрелил. Негромко треснул выстрел. Журналы соскочили на пол. Два были пробиты насквозь, третий до середины. «Видите?» Продавец залихватски сдул истекающую и сдул струйку дыма. «Всего 200 евро». «Конечно, это не Ругер или Таурус. Хотя, если добавить шарик с рецином...» «Но, увы, у меня нет таких шариков». «Спасибо, кастета вполне достаточно, ведь я человек мирный. И не упаковывайте. Не надо». Сунув кастет в задний карман, я вернулся в машину. Начинало смеркаться. Обстановка совершенно не ясна. Куда ехать? Вариантов было не особенно много. Можно к Наталье Павловне Громаковой, можно к Елене Семеновне Дворяткиной, можно к бесфамильной Валерии. К Лере? К Лере. Или К Лере. Пожалуй, поеду к Лере, если я к ней попаду. Место бойкое. Мне повезло дважды. Она была дома и одна. Через полчаса я звонил у знакомой двери на Пушкина 28.